Глава 27. Омми меняет планы. Омми проплыл по кухне литаринового дворца и поставил перед Нямом полную миску, украшенную драгоценными камнями. Вот тебе, Ням-Нямка, кушай. Ням снул Омми за хвост. Он терпеть не мог, когда его называют Ням-Нямкой. Тут ракушка на столешнице зазвенела. Омми откинул крышку и завопил: "Ты читала статью Белинды Шелтон в Вестях Глубин? Она тебя видела?" «И ракушечный рустер на тебе!» «Не может такого быть!» отозвалась Агарь. «Я быстренько мимо нее проплыла!» На экране лица Агари почти не было видно с двумя огромными ракушками, надетыми вместо солнечных очков. «Жду не дождусь, когда наконец смогу отправиться на матч по шакею в ракушечном рустере и новой шляпке в виде крокодила!» воскликнула Агарь. «Нельзя допустить, чтобы русалки раньше времени догадались, что мы задумали!» «Особенно русалки из Румуала!» — отрезал Омми. «Они и так нам мешают!» За окном медленно проплыла одна из акул-шпионов Саймона Ската. На боку у нее красовалась надпись «Акула-шпион 1108». «И что ты намерен делать?» — неуверенно спросила Агарь. Омми сжал кулаки. «Придется немного изменить наши планы». Он свистнул, и на кухню стали заплывать пираньи. Он мне с нетерпением смотрел на их нескончаемый поток.